Серж Винтергей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга сорок седьмая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Уба Варадеру. Мы с сестрой шагали от отеля под пальмами. Думала, когда с комитетом соглашалась сотрудничать, что какая-то романтика во всем этом будет. Интересно все это будет очень, вздохнула Диана. А сейчас, блин, доигралась уже. Романтики подавно никакой нету. Да еще и сижу теперь вся как на иголках. Боюсь обратно во Францию возвращаться. А что такое?» — удивился я. «Что случилось-то во Франции?» «Да ко мне местная французская секретная служба прицепилась. Название у нее длинное, замороченное. Но это аналог нашего КГБ». «Точно прицепилась. Или у тебя только подозрения есть в этом отношении?» — спросил я сестру недоверчиво. — Бабавился, конечно, что какие-то проблемы она из-за своего согласия сотрудничать с КГБ за рубежом может влипнуть. Но вовсе не ждал, что это случится так быстро. — Точно, Паш. — Ну вот вообще никаких сомнений, — заверила меня Диана. Фердаус обратился к знакомому арабу из Ливана. Он там заместитель из ливанской секретной какой-то службы, так что прислал пару опытных отставников посвидеть за мной. А началось это после того, как я, зайдя в номер, увидела, что кто-то его очень тщательно и аккуратно обыскал, но недостаточно тщательно для того, чтобы я не заметила, что это случилось. Ничего из вещей не пропало, а волоски, которые я закладывала, потревожили. Да, вот, возвращаясь к этим двум ливанским отставникам из службы безопасности ливанской, они, последив за мной, поймали француза что за мной шлялся, оттащили его в подвал, привязали, разложили там всякие инструментики хитрые. Мне все это Фердаус рассказал. А потом у него нашли удостоверение этой самой секретной службы французской, так что никаких сомнений у меня нет и быть теперь не может. — Но они хоть этого французика не грохнули-то, надеюсь? — спросил я, мысленно обалдевая по полной программе. — Вот уж Диана влипла, так влипла в неприятности по самое уши, если так. «Нет, конечно, они же не головорезы безмозглые. Тем более, насколько мне Фердаус объяснил, у ливанских спецслужб нет каких-то противоречий с французскими. Более того, они как бы в основном и друзья, типа вообще на заре создания ливанских спецслужб, поскольку это бывшая французская колония. Разведчики их первые французами именно натаскивались, с тех пор эта практика могла, собственно говоря, и сохраниться». Так что это отношение как между Кубинской службой безопасности и КГБ. Да, блин, что-то очень много всякой родственной тематики всплывает сегодня утром. Самое интересное, что большая часть этой тематики именно к родственным отношениям в обычном понимании и не имеет. Ты мне главное скажи, Диана. Во время этого пребывания во Франции в предыдущие разы не совершала ли ты каких-то фатальных ошибок? «Может, несмотря на мои рекомендации, встретилась все же из КГБ с кем-то, к примеру, с резидентом местным, или согласилась из Москвы что-то передать местным нелегалам, и тебя могли на этом застукать?» «Да нет, Паша! Что ты говоришь? Ну, я же не совсем дура!» «Видно, даже слегка обиделась Диана. Ты же мне все это рассказал, а я во французской тюрьме сидеть вовсе не хочу лучшие годы своей молодости». Более того, я не только на территории Франции ничем таким не занималась, но и в целом в Европе, и в Италии, и в других странах, где была после того нашего с тобой разговора. До него вот однажды в Ливане меня все же вытащили на встречу с местным резидентом. Я теперь понимаю, как это на самом деле было опасно тогда, так что у меня один вариант, что какие-то улики в отношении меня появятся, только если кто-то меня из московского центрального аппарата сольет. «Но я же правильно понимаю, что это достаточно небольшая вероятность, правда же?» «Ну, так-то небольшая вроде бы», — согласился я. «Но, увы, к сожалению, такая опасность всегда возможна. Но опять же, даже если сольют, важно, как именно это сделают. Если просто твое имя сообщат тем же французам, то для французского суда это не доказательство. А вот если твое личное дело утащат со всеми печатями и подписями, Вот это уже, да, большие проблемы. Но в целом ты молодец. Ведешь себя правильно. Значит, будем исходить из того же, о чем я тебе и говорил. Нет в таком случае у них ничего на тебя. Но, может быть, они, кстати, все это предприняли, чтобы тебя спугнуть и посмотреть за твоими действиями. Мало ли, тут же в посольство советское рванешь беседовать с местными комитетчиками или на самолет сядешь и в СССР улетишь. Надеюсь, ты ничего такого не делала? «Хотя мы вроде бы с тобой такую возможность и вовсе не обсуждали. Все в голову сразу прийти не может, сама понимаешь». «Нет, Паш, я, к счастью, сама очень быстро догадалась о том, что от меня, возможно, как раз и ждут такой реакции, которая выдаст, как крепко я на Советский Союз все еще завязана, формально уехав жить в Италию. Я потому, собственно, в Японию полетела с Фердаусом. Тут они уже придраться никак не должны». Япония все же капиталистическая страна, очень тесно с американцами связана. Тут уже, наверное, самый извращенный ум не подумает, что я каким-то образом там с КГБ собираюсь взаимодействовать. Хотя комитетчики есть там, наверное. Но если кто следил за мной, то, наверное, видел, что я постоянно с японскими женами больших боссов моталась, по магазинам да по ресторанам и в ансенах всяких отмокала. Так что у меня там и времени бы не было, чтобы с КГБ не только на контакт выйти, но и встретиться с ними где-нибудь. «Ну, я думаю, учитывая, что улик против себя, получается, у них никаких нету, это всего лишь догадки какие-то у французских спецслужб. Вряд ли они за тобой организовали какую-то слежку в Японии. Во-первых, им еще договориться с японцами об этом надо было бы. А во-вторых, наверное, хоть что-то серьезное нужно было им предъявить, чтобы японцы своих людей для такого дела отрывали». Так что, думаю, в Японии ты могла бы немножко расслабиться после всех этих французских неприятностей. Ну, разве что так. Знать бы еще тогда об этом. Развела руками Диана. Кстати, по поводу того, как французы вообще на тебя вышли, есть какие-то догадки? Да, догадки есть, кивнула Диана. Помнишь, я тебе рассказывал про французского военного Таше, который внезапно в Бальсана приехал из самого Рима? В эту нашу почти деревню. — Я тогда с тобой еще советовалась рассказывать ли мне в комитете про то, что мы с ним вообще общались, и ты посоветовал рассказать. — Ну да, — подтвердил я, — помню. — И что с ним? Почему ты про него сейчас вспомнила? — Так вот, мы с ним в Риме недавно пересеклись, когда я там была на показе, и он достаточно странно себя вел во время нашего общения. А потом вообще подошел спустя какое-то время и стал расспрашивать, куда именно я из Рима поеду. И ты ему, конечно, сказала, что много времени проведешь в Париже», — Понимающий кивнул я. «Да, все верно. Мне ж не с руки врать. Если бы я соврала, он мог бы это проверить и убедиться, что я не была с ним откровенно А мне это ни к чему, если я играю роль простодушной советской девушки, которая внезапно добилась невероятного для себя успеха, выйдя замуж за иностранца, да еще и богатого». Мне нужно быть открытой, простой, и уж точно не врать по тем моментам, которые как-то могут в отношении меня плохо быть восприняты. «Молодец. Правильно себя ведешь». «Спасибо», — расцвела Диана. «Ну что скажу тебе, сестричка?» — подытожил я. «С моей точки зрения неприятность, конечно, с тобой определенная произошла. Но ничего особенно фатального я в ней не вижу». Тем более хорошо, что этого француза, что за тобой следил, именно ливанца повязали. У него, по идее, не должно быть подозрений в том, что это какие-то русские агенты КГБ были. Вот если бы его какие-нибудь европейцы взяли, которых он мог принять за русских, вот тогда бы твои проблемы серьезно усугубились. А так, с моей точки зрения, очень даже неплохо с этими ливанцами, хоть и совершенно случайно вышло у них. «У французов ум за разум зайдет в попытках представить себе комбинацию, в которой ты агент КГБ, которого охраняют ливанские спецслужбы». «Ну да», — подхватила Диана, — «это, наверное, такой же был бы нонсенс, как если бы ты был агентом ЦРО, а тебя тут на Кубе охраняли кубинские спецслужбы». «Аналогия, конечно, верная», — я посмотрел на сестру Сурова. «Но, пожалуйста...» Не надо даже в шутку такие вещи оглашать вслух. Все же учиться тебе еще и учиться правильному поведению. На улице, конечно, вроде бы никакой прослушки не должно быть. Но представь, что было бы, если бы хоть кто-то это услышал и неправильно понял. Знаешь, что со мной кубинцы потом бы делали в своих подвалах. Или ты не в курсе, какой ценой далось завоевание этого острова людям Кастро, и сколько покушений ЦРУ уже предприняло на Фиделя? — Ой, прости, Паш, извини меня, дуру, — засмущалась Диана. — Я, как увидела тебя, да еще это океан, солнце, пальмы, ну и впервые расслабилась за последние недели-полторы. — Тут ты прав, совсем что-то я осторожность утратила. Расклеилась вся, надо мне снова обратно собираться. — Ну, хоть чай-то попьешь, не сразу уедешь, — пошутил я. Тут меня снова, конечно, попытались локтем в бок ударить, но в этот раз я уже был на чеку и коварный удар парировал. Конечно, за разговором мы давно уже прошли мимо дома китайца, но я осознанно на это пошел, потому что само направление этого разговора было не то, чтобы при ком угодно его даже какими-то отрывками продолжать, но и тем более прерывать его на то, чтобы познакомить китайца с Дианой. Просто молча шли себе по улице от отеля, инстинктивно прячась под тенью пальм, чтобы поменьше находиться на палящем солнце. Ладно, опасную тему с французской спецслужбой мы уже закрыли, вроде бы по ней все уже обсудили. Если что еще в голове появится, то снова потом отдельно Диану от Фердауса и Галии Ловлю. Уверен, что возможность такая нам еще представится за пять дней». Тут Диана начала уже рассказывать менее приключенческие подробности своей жизни за те недели, что мы не виделись. Обсуждая это, незаметно для себя добрались до дома китайца. Он нам очень обрадовался, а узнав, что Диана следующие пять дней тоже будет его клиентом, вообще расцвел. Возможно, в этот момент это был самый счастливый китаец на этом острове свободы. Правда, через пару минут, когда Диана, набрав все заказанные фрукты, достала банкноту в двадцать долларов, чтобы с ним расплатиться, он тут же сильно перепугался. Видимо, не очень местная милиция любит, когда иностранцы долларами с обычными гражданами расплачиваются, знакомы по СССР. Но я тут же сунул Диану пару сотен мелкими купюрами местных песо, сказав ей, чтобы она убрала доллары, И она песо с ним и расплатилась. А потом, когда вышли, сказал ей, что если она хочет, чтобы кто-то у нее доллары брал, пусть это делает один на один. Может быть, китаец как раз и захочет долларами оплату за фрукты получать. Скорее всего, баксы тут неплохо котируются у местного населения, но без свидетелей, конечно. «Ага, сглупила», — сказал Диана. «Не подумала, что тут, как в СССР, многое». «У меня этих песов, в принципе, с запасом, так что, когда эти две сотни кончатся, просто скажи мне, я тебе еще подкину», — сказал я сестре. Фрукты, конечно, я потащил, а эти достаточно тяжелые. Да и знаю я, что Диана ни в коем случае не феминистка, которая будет возмущаться такой небольшой помощью от меня. Так и добрались до гостиницы. Подходя к дверям отеля с двумя оськами с фруктами... Увидели с Дианой в холле гостиницы Фердауса. Тот сразу рванул к нам навстречу. «Специально жду вас, чтобы помочь покупке занести», — пояснил он. «Долго выходили? Далеко, что ли?» «Да нет, недалеко. Просто выбирали долго», — проворковала Диана целую мужа. «Давай к нам в номер поднимемся, фрукты оставим», — предложила она мне. Диана с Фердаусом номер сняли неподалеку от нас, буквально через две двери. Все же хорошо, когда гостиница почти полностью пустая и нет никаких проблем с тем, чтобы рядышком родственникам заселиться. Гердаус явно обрадовался не только нам, но и двум авоськам с покупками. Отсутствие фруктов в ресторане, конечно, его совсем не порадовало. Занесли фрукты в номер кальхажем. «Предлагаю к нам в номер перебраться», — предложил я. «Жена детей быстро уложит, они тут прекрасно спят и подолгу». Воздух такой свежий, что после Москвы их с ног просто валит. Останемся здесь, она потом возмущаться будет, что без нее болтали. Ну да, чего ее обижать, пошли, конечно. Согласилась Диана. Притащили из номера Дианы и чемодан, в котором были подарки. Только Диана сразу же сказала, едва в наш номер зашли. Я подарки не буду дарить, пока Галия не выйдет. Я хочу смотреть по ее реакции, что ей нравится. На будущее, чтобы понимать, что вести. — Нисколько не возражаю, — пожал плечами я, — так оно и в самом деле лучше. Вспомнив про обещание показать сестре местные газеты, я молча полез в шкаф. Достал оттуда те газетки, что мне генерал Куликов привез, да и показал Диане с Фердаусом те страницы, на которых я с Фиделем рядышком красовался. Сестра, зная французский и итальянский, смогла еще что-то и прочитать там на испанском. Языки все-таки достаточно близкие, много похожих слов у них. Молча покачала головой, показала мне большой палец. Ну а Фердаус, конечно, увидев меня и Гастро, вообще обалдело глаза выпучил. «На пляже это обсудим, не здесь», — тихонько прошептала Диана ему на ухо. «Странно, но я все услышал. Похоже, хорошо морской водой, ныряя уж прочистил». Подождали пару минут, когда Галия малыши ложит и к нам выйдет. Ну а дальше началась раздача слонов, как говорится. Мне Диана привезла еще один черный дизайнерский костюм. — В этом плеч побольше, — сказала она. — Немножко тебе на вырост, учитывая, как ты спортом активно занимаешься. Даже здесь, наверное, за три недели так наплаваешься, что прежний костюм уже тесным может стать. — Ну, это да. С этим я с Дианой сразу же согласился. — Впахиваю я тут на море, как раб на галерах. Плечи, несомненно, хоть немного, но увеличатся. возраст самый благодарный для того, чтобы физическая масса росла. — Ну, вот и пригодится, — сказала Галия довольна. — Неужто японцы такой хороший костюм пошили? — удивился я, пощупав швы. Швы ищупать меня еще в девяностых годах научили, когда повезли валом всякую продукцию, как хорошую, так и сомнительного качества. Если нитки торчат или швы неровные, то наверняка, что производитель ниже классом, чем вам хотелось бы. — Почему японские? — удивилась Диана. — В Японии тоже полно магазинов, где европейскими товарами торгуют. Мы столько самых разных обошлись с женами японских боссов, ты бы знал. Привезла мне Диана еще и шиковые черные ботинки. Само собой тоже от какого-то дизайнера, и что хорошо, с мехом внутри, на зиму как раз. — О, спасибо, это то, что мне понадобится. — одобрил я и сразу померил. Подошло все очень хорошо счастью, нога у меня правильной геометрической формы, никаких отклонений, чтобы понадобился суперширокий носок или еще что-нибудь такое от туфеля или сапог. Галлие Диана привезла косметику Шесейда, очень долго ее расхваливала, рассказывая, какая у японок нежная белоснежная кожа и что с ее точки зрения вряд ли такое отрождение. Наверное, в этом эта косметика виновата. Галию, конечно, это чрезвычайно сильно заинтересовала. Они минут пять все детали этого перетирали. Меня аж сон клонить стал от всего этого разговора. Дальше она вручила моей жене красивый веер. «Вот, посмотри», — показала Диана. «Видишь клеймо?» «Оно означает, что это сделано изготовителем вееров для императорской фамилии, как мне японки, что со мной были, объяснили. А их фирма, кстати, делает еще и машины для этой самой императорской фамилии. Также нам с Галией достались кимоно шелковое. Как сказала Диана, от них очень приятное ощущение на коже. Как наденете, поверите мне», — заверила она. «Галия, в отличие от меня, кимоно раньше ни разу в жизни не видела таких, тем более у нее оно все было пестренькое, в цветочках, в птицах. Дома можно носить, ну или как ночную пижаму сможешь использовать», — подсказал я жене, после чего она тут же просияла. «Ну да, куда еще ее пользовать? Дома рассекать в качестве халата, ну или спать в ней?» Смешно мне стало, когда Диана с проказливым видом достала еще два крохотных кимоно для наших пацанов. Мы с Галией с улыбкой переглянулись, представив себе наших малышей в этих японских одеяниях. Диана убедила Галию сразу переодеться в кимоно. да быстро сбегала в ванную и вернулась уже в нем. Очень красиво. Восхищенно прицокнула языком жена, крутясь возле зеркала в нарядном кимоно. А там прямо по улицам так люди ходят. «Нет, в традиционных одеждах редко можно на улице кого увидеть», — пояснил Фердаус. «Мне японцы рассказали, что в Киото часто можно женщин в кимоно встретить, а в остальных городах редко». «Да уж, мой муж теперь неплохо в этом вопросе разбирается», — неожиданно усмехнулась Диана. «Побочный эффект от удачных переговоров, так сказать». «Мы с Галиё недоуменно переглянулись». Судя по ехидным интонациям сестры и смущенному виду Фердауса, за этой фразой Дианы явно скрывалась какая-то интересная история. Но, не зная контекста, понять было сложно. Видя наши с женой недоумений Диана не стала долго тянуть с объяснениями. — У них там в Японии принято в ресторан после успешных переговоров гейш приглашать, — пояснила она. — А жен при этом не зовут я мысленно присвистнул вот этот фердаус в лип представляю как ему пришлось повертеться объясняя эту ситуацию сестренке характер у Дианы взрывной все же хоть и повзрослела она в последнее время сильно гейш переспросила шарашина галия По ее лицу было понятно, что про японских гейш она в каких-то книжках явно читала, и написано там было точно что-то не совсем приличное. Уж больно яростный взгляд моя жена на Фердауса бросила. Женская солидарность, однако. «Не переживай так», — с улыбкой махнула рукой Диана. Все оказалось не так плохо. Я тоже сначала разозлилась сильно много лишнего надумала, когда мне жена директора японского об этом сказала. Но оказывается, что гейшить у них в рестораны приглашается для всяких танцев и разговоров, чтобы развлекать гостей и не давать скучать. Ничего такого пошлого там не бывает, но традиция, конечно, странная до предела. Чем их жена в ресторане не устраивает, спрашивается? Правда? Недоверчиво посмотрела на Диану Галия. Честно говоря, мне кажется, это очень диким. Я бы, наверное, точно Паша скандал закатила, если бы узнала, что его в ресторане какие сторонние девушки без меня развлекали. — Ну, Фердаус не сам же их для себя пригласил, — ответила Диана, поглядываясь с загадочной улыбкой на мужа. — Не буду же я ему скандал из-за традиций другой страны устраивать. Что ж поделать, если у японцев так заведено? — Ого, дружище! — хлопнул я Фердауса по плечу, поражаясь мысленно зрелости Дианы. — Повезло тебе с женой. — Молодец, сестренка, хвалю, — кивнул Диане. — Обошлись без скандала, значит? — Ну да, скандала не было, — сказал Фердаус, с каким-то странным выражением лица, поглядывая на жену. — Ну, не могла же я вообще никак не отреагировать? — весело рассмеялась в ответ Диана. Подшутила немного. — Что такого? Мы с Галией тут же с интересом уставились на Диану, ожидая продолжения. Да я его встретила тем вечером в номере чуть ли не со скалкой в руках. Начала рассказывать со смехом Диана. Сделала вид, что в бешенстве от всей этой ситуации. Видели бы вы его лицо, О, это было незабываемо. Я еле сдержалась, чтобы не улыбнуться. — Ничего забавного, — хмуро пробормотал Фердаус. Видно было, что он не в восторге от того, что Диана нам выкладывает все подробности, но уже смирился с неизбежным. — Ну а потом что? — спросила Диану Галия с веселым блеском в глазах. — Ну, ждала, когда он начал оправдываться объяснять там что-то, насладилась моментом, а потом не выдержала, рассмеялась и сказала, чтобы не волновался так, и что я уже все знаю, и мне все японки пояснили, — ответила Диана. — И когда мы приехали в Осаку, а потом в Йокогаму, после переговоров никаких гейш в ресторане уже не было, так как Фердаус заранее партнеров строго об этом предупредил, — добавила она с нечитаемым выражением на лице, глядя на мужа. «Так что все в порядке». «Да, сестренка, конечно, повзрослела как личность, спору нет. Но под каблуком араба своего держит прочно». Мысленно ухмыльнулся я. Посмеявшись немного со всеми над ситуацией, быстренько постарался перевести тему в сторону, дабы не смущать и дальше Фердауса и не напоминать о неловком эпизоде.